Глава 18. Давным-давно поселение Таржан. Спустя несколько лет после посадки Галилео. Ангия и Прыгон считали себя счастливой парой. Так было и до рождения их первенца Пригожа. Так продолжалось и после этого радостного события. Молодые люди, конечно, считали, что после появления малыша стали во много раз счастливее. Быт их был прост и зауряден, как и у сотен других поселенцев. Но тепло, окутывавшее их обоих, распространялось и на весь небольшой дом, и на его окрестности. Они оба были из тех, что прошли тяготы последних дней на Галилео с честью, а затем примкнули к Лилиан и встретились как-то на закладке Торжана, после чего уж не могли расстаться ни на секунду. Пара считала, что они сполна заслужили свое счастье, поэтому они просто жили... Улыбались друг другу, маленькому Пригожу и богине за то, что сохранила их для всего этого. Как-то вечером Ангия хлопотала по дому, а Пригон занимался чертежами нового правительственного здания для Лилиан. Люльку с Пригожем поставили у окошка, чтобы ветерок, насыщенный запахом трав и цветов, обдувал его во время сна. На улице было темно, так как несколько месяцев назад произошла переполюсовка электро, и в этой части мира наступила ночь. Несмотря на это, было тепло и уютно, а в дневное время над торжаном загорались прожекторы, принесенные из Галилео. Молодые муж и жена настолько увлеклись своими заботами, что не услышали шороха за окном. Затем самым, возле которого мирно дремал их малыш. Неладное оба почувствовали в тот момент, когда на минутку прервались, чтобы поцеловать друг друга. Им обоим почудился детский плач где-то вдалеке, за пределами дома. Ангия в два звериных прыжка очутилась возле люльки. Муж не отставал, поэтому обоим в одно и то же время открылись пустые детские ясли, над которыми колыхалась в потоках воздуха легкая накидка от насекомых. Организованный тут же поисковый отряд из местных жителей не смог найти никаких следов пропавшего ребенка. Лишь под окном виднелись два отпечатка стандартных сапог поселенцев, которые затем терялись в дорожной пыли.